Права наций Марксисты, жившие в эпоху империализма, вынуждены были анализировать национальный вопрос по-новому. Колониальные народы мечтали о независимости, и отказывать им в этом праве значило бы поддерживать империалистическую систему. В то же время соперничество великих держав, межимпериалистические противоречия породили новые конфликты. Назревала большая война. Всем было понятно, что европейские границы, относительно стабильные на протяжении большей части XIX века, не являются окончательными. Тем временем романтическая идеология национального возрождения овладела Восточной и Центральной Европой. Мелкая и средняя буржуазия, принадлежащая к неимперским нациям, видела в национальной идее знамя под которым можно будет отстаивать свои интересы против крупной буржуазии и централизованной бюрократии, принадлежащей имперским народам. Наконец, нерешенными оставались старые вопросы – польский и ирландский. Рабочее движение не могло игнорировать все эти проблемы. Становясь серьезной политической силой, оно должно было формулировать собственные позиции по всему комплексу тем внувавших общество. Марксизм начала XX века предложил три различных подхода к национально-колониальному вопросу. Причем по-своему закономерно, что эти три ответа были сформулированы в трех соседних странах. Первыми озаботились решением национального вопроса социал-демократы в Австро венгрии Это неудивительно. В на протяжении последних двух десятилетий истории Габсбургской империи в ее пределах постоянно обсуждались проекты государственной реформы, направленной на удовлетворение конфликтующих амбиций национальных и региональных элит. Удовлетворив компромиссом 1867 года интересы венгерской аристократии и буржуазии, Габсбурги спровоцировали аналогичные требования со стороны чехов и хорватов а угнетение национальных меньшинств в землях венгерской короны резко усилилось после того, как бюрократия Будапешта обрела самостоятельность по отношению к старшему брату Вене. Ответом социал-демократов стала концепция национально-культурной автономии. В значительной мере именно благодаря этой концепции авто стал знаменит во всей Европе. Его теоретики Отто Бауэр, Карл Реннер, Макс Адлер и Фридрих Адлер предлагали разделить национальные права и территориальный вопрос. Представители народа обладают определенными правами, независимо от того, на какой территории находится. Им нужно обеспечить образование на родном языке, соблюдение традиций и обычаев. Все школы должны финансироваться государством на равных основаниях. Идет ли речь а выдавание на имперском языке и на языке национального меньшинства. Но по отношению к государству никаких иных прав, кроме культурных, национальные группы не имеют. Право на собственную культуру и язык не означает право на создание собственного государства. Точно так же оно не предполагает исключительного статуса для какого-то одного из многочисленных культур и языков на какой-то части территории империи. Субъектами культурной политики и носителями коллективных прав должны стать этнические и религиозные общины и землячества, но они не являются субъектами государственной политики. В отношении последней существуют лишь равноправные граждане, права которых никак не различаются, никак не связаны с религией или этническим происхождением. Легко заметить, что афшатмаксийская программа представляет собой попытку. Спасти целостность авто-венгерского государства, одновременно удовлетворив справедливые требования меньшинств. Стремясь вывести национальный вопрос из сферы политики в сферу культуры, авто пытались сосредоточить внимание рабочих на объединяющих их классовых интересах и общих политических целях. Гораздо более жесткую позицию заняла Роза Люксембург. Будучи польской еврейкой проведшие большую часть жизни в Германии, но хорошо знакомы и с проблемами Российской империи, она рассматривала национальные движения как сугубо мелкобуржуазные и в целом реакционные. Смысл любого национального государства в том, чтобы подчинить рабочих господству буржуазии. В этом плане нет никакой разницы между национализмом имперской столицы и оппозиционным национализмом малых народов. Как только оппозиционные националисты придут к власти, они покажут себя ничем не лучше или даже хуже имперского правительства. Говоря это, Роза опиралась на знакомство с польским национализмом, который показал себя во всей красе в 1920-е годы. Недопустимо потакать националистическим движением под тем предлогом, что они противостоят империалистической системе. Польские, украинские или финские социалисты должны действовать в рамках общего движения со своими русскими братьями по классу и вместе с ними после победы строить социалистическое общество. Очевидная слабость позиции Розы состояла в том, что национальные, этнические и религиозные различия не исчезают в момент свержения власти капитала. Иными словами... Даже если полностью согласиться с ее оценкой национальных движений, как сугубо реакционных в рамках капитализма, встает вопрос, как будет решать подобные проблемы новая власть. Благозумительного ответа на него мы у Розы Люксембург не находим, если не считать адресованного в 1918 году большевикам призыва ни при каких обстоятельствах не идти на соглашение с мелкобуржуазными националистами, татарскими, украинскими и так далее. В условиях, когда большевистская власть сражалась с насильственными со всех сторон белыми, следовать подобным советам и плодить врагов было бы равносильно самоубийству. Третьим участником дискуссии по национальному вопросу оказался Ленин. В отличие от розбуксембург и автомаксистов, он мало заботился о сохранении многонациональных империй. Напротив, тактический союз национально-освободительного движения и рабочих организаций он считал важным залогом успешной борьбы. «Если национальные движения выступают против царизма», рассуждал Ленин, «значит, они наши союзники. Да, они мелкобужуазны. Но в такой мелкобуржуазной стране, как Россия, взрывать массовую поддержку, не учитывая подобные интересы, невозможно». А удовлетворить притязание национальных движений будет легче, нежели политические претензии мелкобуржуазных партий, действующих в общероссийских масштабах. Первые будут претендовать на местное влияние, вторые – на государственную власть. Ленин не придумал формулу о праве нации на самопределение. Тот же лозунг выдвигали и сами национальные движения – не говоря уже о части либералов. Президент США Вудро Вильсон сделал самоопределение наций важной частью американской пропаганды во время Первой мировой войны. Однако Ленин дал вопросу о самоопределении наций марксистскую интерпретацию, связав его с вопросом об империализме. Прежде всего для Ленина существовало принципиальное различие между национализмом имперской и угнетенной нацией. В первом случае мы имеем идеологическое обоснование существующего порядка. Во втором – призыв к переменам, который объективно расшатывает политическую систему. В первом случае все лозунги – ложь и демагогия, направлены на то, чтобы отвлечь пролетариат от классовой борьбы, заставить рабочих поддерживать свою буржуазию. Во втором случае имеет место законный протест против реальной несправедливости. Впрочем, право нации на самоопределение по Ленину отнюдь не означает, что каждая народность должна обязательно создавать собственное государство. Это особенно важно для понимания дальнейшей эволюции взглядов большевистского лидера. Не случайно говорил он о самоопределении хоть до отделения. Иными словами, создание независимого государства все же крайний случай. Возможно и другие способы удовлетворения законных национальных потребностей. Ленинский федерализм. Рассуждая о польском вопросе, Ленин как-то заметил, что польский социалист может быть либо сторонником независимости, либо сторонником какой-то формы объединения с Россией. Это его свободный выбор. Но русский социалист, который выступает против польской независимости, с точки зрения Ленина, просто мерзавец, подыгрывающий к правительству. Критики большевизма позднее указывали на противоречия между антиимперскими высказываниями Ленина времен пребывания в оппозиции и его же собственной политики после прихода к власти. Между тем, противоречие это мнимое. Заявление Ленина всегда относится к конкретной ситуации и неизменно связаны с его анализом классовой борьбы. Лозунг «самоопределение» позволяет ему создать общий фронт национальными движениями против империалистического государства, но как быть, если лозунг самоопределения используется империалистическими державами друг против друга, как случилось уже во время Первой мировой войны, или как способ ослабить государство, где у власти оказалась рабочая партия? С этими проблемами Ленин столкнулся в 1917-1918 годах. Придя к власти, большевики легко подоставили независимость Финляндии, где в тот момент побеждали социал-демократы. Гораздо более сложным было отношение к независимости Украины, где власть досталась буржуазным силам. Между тем, развитие событий в Финляндии не оправдало ожидания Ленина. При невмешательстве большевистской России революционное движение здесь было подавлено немецкими интервентами. Для Ленина стало очевидным, в условиях Гражданской войны трудно соблюдать уважение к суверенитету, тем более когда речь идет о новых, еще не оформившихся государствах. На протяжении Гражданской войны главным критерием для большевиков становится, способствует ли то или иное политическое решение победе над неприятелем. Политическое положение, как говорил тогда Ленин, слилось к военному, Если антиимперские национальные движения в начале 20 века рассматривались как союзники, то теперь они делятся на союзников и противников в зависимости от того, как они относятся к рабочему движению и к политарской власти. К концу войны становится очевидно, что надежды на революцию в Европе рухнули. Соответственно, укрепление собственного государства становится классовой задачей, ведь советскому государству предстоит быть единственным на континенте очагом революции, точно так же, как это было с Францией за 100 лет до того. Независимые режимы в Грузии, Армении и Азербайджане ликвидируются, поскольку большевистской России нужны бакинская нефть, батумский порт, а бывшие российские губернии могут использоваться как фаздарм для белой интервенции. А с Эстонией заключается в Тарту Минный договор, признающий, очевидно, несправедливые требования эстонцев. Контрибуция – захват Ивангорода. Ради главного – гарантии того, что в территории республики не будет поддерживаться наступление белых на Петроград. Можно сказать, что принцип национального самоподеления был подчинен Лениным принципу классовой борьбы. Однако это вовсе не сделало вождя большевиков противником национальных прав как таковых. Как раз напротив – После того, как революционные войска подавили попытки закавказских и украинских националистов создать собственное государство, Ленин задумался о том, как могут быть обеспечены национальные права при новой власти. Если большевистская Россия в условиях жесткого противостояния с империализмом не может допустить создание независимой Украины или Грузии, отсюда подчеркивает Ленин, отнюдь не следует, будто у гузин или украинцев нет справедливых национальных интересов, которые по мере возможности должны учитываться. Национально-культурная автономия казалась Ленину недостаточной. Национальные права следовало гарантировать на государственном и административном уровне, решением стал федерализм. Советский федерализм по Ленину решительно отличался от всего предшествующего опыта, если не считать швейцарских кантонов явно повлиявших на вождя русской революции, жившего там в эмиграции. Большинство федераций, созданные по образцу Соединенных Штатов Америки, были чисто территориальными образованиями. Советский Союз стал федерацией национально-территориальной. Каждое крупное национальное меньшинство получало в нем собственную территорию, на которой можно было создать некоторое подобие национального государства. При этом Ленин Постоянно подчеркивал, что простого равноправия недостаточно. Для того, чтобы компенсировать последствия многолетнего многовекового угнетения, национальные меньшинства должны получить некоторые преимущества. Позднее на Западе это назвали позитивной дискриминацией. Легко заметить, что астромаксисты разрабатывали свою теорию в условиях, когда население империи было этнически куда более перемешанным. Ни одна из основных этнических групп австро не была ограничена собственной территорией. Поэтому попытки разделить между ними бывшую империю вызвали бы лишь новую волну конфликтов. Напротив, население экономически менее развитой Российской империи было куда более сельским, более привязанным к земле, а потому и менее перемешанным этнически. Именно поэтому идея национального федерализма смогла на первых порах относительно успешно работать, но с самого начала в ней были заложены определенные противоречия, ведь прогрессирующее экономическое развитие Советского Союза сопровождалось в возрастающих масштабах миграции населения. Представители разных народностей перемешивались, создавая подобие единой нации. Однако в условиях этнического федерализма возникало и противоречие между все более космополитичным Советским народом и национальными квазигосударствами, которые были основаны в совершенно ином принципе. Принцип позитивной дискриминации в сочетании с развитием национальной государственности для всех привел к формированию бюрократических аппаратов на этнической основе. Национальные кадры, составлявшие массу партийного и советского чиновничества на местах, были с одной стороны психологически очень похожи друг на друга, но, с другой стороны, разделены этническими барьерами. Каждая этническая группа внутри бюрократии получила свою сферу влияния, которую старательно оберегала. Принадлежность к титульной нации данной республики была важным критерием продвижения по службе. На фоне куда более однородного советского народа, крупных городов республиканская бюрократия, мировавшаяся в значительной мере сохранившими национальные корни выходцами из деревни, была как наиболее отсталом, так и наименее интернационалистским элементом общества. В итоге возникла ситуация, когда государственный аппарат формально еще единого государства оказался гораздо менее заинтересован в сохранении союза, нежели большинство населения. Не массовые национальные движения развалили СССР, а бюрократический сепаратизм, причем не узбекские, украинские или грузинские, а именно русские бюрократы со своими узкокорыстными и мистическими интересами сыграли в этом деле роковую роль. В конечном счете, впрочем, поражение ленинского федерализма было вызвано не порочностью идеи самой по себе, а общим процессом врождения советской бюрократии. В сочетании с широкой и В политической демократии подобная модель федерализма может иметь большие шансы. Советский опыт повлиял на становление союзного государства в независимой Индии. Его учитывали даже в Канаде, определяя статус франкоязычного Квебека. С другой стороны, австро-максистская концепция национальной культурной автономии по-прежнему выглядит привлекательной для обществ с этнически неоднородным населением.